Сорок. Тропинка вилась и вилась по скале, и перевалив через ее вершину, мы оставили позади предгорье и очутились в высотном поясе Парнаса. Ветер, по-прежнему холодный, выл над раскинувшимися на две-три мили лугами. Выше вздымались, смыкались верхушками и пропадали в облаках барашках угрюмые елники и серые устои скал.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 Морожавая железная дверь, усеянная зазубренными пулевыми отверстиями, следы стычки с какими-нибудь отрядами коммунистического андарты времен Гражданской войны. Внутри четыре лежанки, стопка вытертых красных одеял, очаг, лампа, пила и топор, даже пара лыж. Но ощущение было такое, что вот уже много лет здесь никто не останавливался. Может хватит нам на сегодня, сказала я. Она не удостоила меня ответом, просто натянула джемпер.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 Гиацинтами, горячавками, темно-багровыми альпийскими геранями, ярко-желтыми астрами, камниломками. Они теснились на каждой приступке, покрывали каждый петочок дерна. Мы, будто оказались в ином времени года. Алиса н бросилась вперед и закружилась, смеясь, вытянув руки, точно птица, пробующая крыло. Снова понеслась синий джемпер, синие джинсы неуклюжими ребяческими прыжками. Высочайшая вершина Парнаса? Ликерий, так круто, что с нас сколько на нее не взберешься. Пришлось карабкаться, хватаясь за камни, то и дело отдыхая.